Глава 22. Морен Янсен. Женщин с таким именем много, но только одна из них работала в прачечной. Именно таблички почти стёрлась. Теперь там ничего не написано. Так бывает в Копенгагене. Если исчезаешь на день-два, то про тебя забывают. Это повергло Ханса Кристиана в уныние. Ребята, два паренька оторвались от игры. с ржавыми обручами от бочек. Марен Йенсен живёт здесь? Мальчики посмотрели друг на друга. Прачка Марен? спросил один из них, тот, что был голым до пояса. Ханс крестьяну улыбнулся сам себе при мысли, как быстро людям дают прозвище из-за их профессии или внешности. Родители могут приложить все усилия, чтобы назвать ребёнка каким-нибудь грандиозным именем, рядом С хансом крестьянам Рос Геркулес Педерсен. Тощий мальчик с косоглазием. Отец был умственно отсталый, а мать выпивала. Это было видно по слабым костям мальчика. И через несколько лет Геркулеса Педерсена прозвали Горемыкой Педерсеном. Так и происходит. Людей рано или поздно называют рыбной Фридой, безногим Торбином или прачкой Марен. Марен жила высоко под стропилами дома, спрятанного в четвёртом по счёту заднем дворе, куда мальчики показали путь и проводили его по лестнице. Они всё ещё стояли, когда он стучал в дверь. "А нам что-нибудь перепадёт?" спросил один. "Перепадёт?" спросил Ханс-Кристиан и мысленно пересчитал все рёбра бедняги. "За помощь. К сожалению, у меня ничего нет. Вы получите только мою благодарность." благодарность в карман не положишь. Это было хорошо видно по мальчикам, сбегающим по лестнице. Когда он ходил в эту часть города, он думал, что горожане и их дети голодали, как никогда раньше. Он снова постучал, в этот раз сильнее. «Фрёкин Янсен?» — осторожно спросил он. Дверь заперта, но висела на петлях криво. Он навалился на дверь плечом и Из амок поддался, дверь открылась. Пыль полетела во все стороны. Крысос прыгнула с кровати и исчезла в щели в полу. Он стоял неподвижно. Эта комнатушка была довольно уютной. Через кривое окошко лучи солнечного света падали на кровать. На сундуке лежали pantalоны и платье. У стены стоял маленький столик с пустым умывальником, зеркало, расчёска и стакан с затвердевшим воском. Свеча лежала опрокинутой. Марен бросила на пол пару сапог, один из них лежал под кроватью. Должно быть, она торопилась. Ханс-Кристиан внимательно осмотрел всё вплоть до порога. Там лежал клочок бумаги. Он поднял его. Кто-то написал записку, свернул бумажку и сунул под дверь. Мы договорились. Мы договорились. Возможно, это убийца оставил записку. Ханс-Кристиан представил себе, как убийца сначала заключил договор, но Прачка Марэн, заподозрив неладное, пытается уйти от судьбы, пока он всё-таки не нашёл её. Бесполезные догадки, сказала бы Молли, если бы была здесь. Ханс-Кристиан подошёл к кровати и осмотрелся. Здесь сидела, лежала, причёсывалась с пола, мечтала, отражалась, надеялась, скучала, любила Марэн. Янсен. Казалось неестественным, что чужой человек стоял в ее комнате и пытался угадать ее жизнь и судьбу. — Это действительно та мертвая девушка, которую они нашли в Амагере? Почему она умерла от той же руки, что и Анна? Ее выбрали случайно? Морен тоже тайно работала проституткой? Комната не походила на бордель, Здесь нет ничего красного, ни одежды, ни штор. Одежда тоже была совсем простая, и на ней мало украшений. Он потрогал пальцем дно умывальника, почувствовав какую-то муть, как будто чаша была полной, но вода испарилась. Он заглянул в сундук, где лежало немного одежды. Она была бедна. Бельё чинено-перечинено, в сапогах дыра. Воск Самая дешёвая краска для ресниц и щёк. Он помнил это ещё со времён своей первой квартирной хозяйки, скупой женщины. Здесь не было ни книг, ни писем. Наверное, у неё не было денег на перья, бумагу и книги. Но читать она умела, иначе письмо под дверь ей бы не положили. Мы договорились. Договор с покойницей. Он сел на скамейку перед маленьким столиком. Здесь она сидела и прихорашивалась перед старым небольшим овальным зеркалом. Справа налево по стеклу бежала трещина, она угрожающе делила лицо пополам. Угроза, которая нависала над Белицци и Марен. Ханс-Кристиан закрыл глаза, но делать этого не стоило. Перед ним встали картины сегодняшнего дня. Марен в луже грязи, глаза золотаря, Свист топора в воздухе. Он обошёл комнатушку, наклонив голову, чтобы не задевать потолок. Что-то здесь не сходилось. Что-то. Он посмотрел на щётку для волос. Она была вырезана из цельного куска древесины. Хорошие щетина, наверное, дикого кабана. Сзади вырезаны ракушки и устрицы с жемчужинами, украшенные позолотой. Это не та щётка, какую покупают у старьёвщика или на рынке. Такую делают на заказ у щёточника. Такую щётку Ханс-Кристиан видел только в руках у Ингеборг Коллин. Он повертел её в руках. Он слышал мысли свечи, боли лавандового солдатика и горящей бумаги. Все вещи живые. Может, можно поговорить со щёткой? Маленькая щётка, шепнул Ханс крестьянин и посмотрел как будто ей в лицо. Хорошо, что молли здесь нет, а то она опять насмехалась бы над ним. Маленькая щётка. Кто забрал твою хозяйку? Щётка не ответила. Между щетинами застряли светлые волосы. Он вытащил их и стал рассматривать на свету в солнечных лучах, проникавших сквозь стекло. Они длинные, гладкие и были похожи на волосы девушки, насколько он их разглядел, когда она лежала на земле в грязи. Что ты видела? Видела ли ты, кто забрал прачку Марен? Ни слова. Может попробовать поговорить с зеркалом, кто скорее расскажет правду, щётка для волос или ручное зеркальце. Ханс-Кристиан нашёл одну единственную серную спичку, чиркнул и зажёг свечку. Он поднял зеркальце. "Дорогое зеркало", сказал он. "Это проклятие зеркал видеть всё и не быть в состоянии ничего с этим сделать". Зеркало не делает людей красивее, не осушает заплаканные глаза, но все-таки изо всех сил старается. Каждый день, каждое зеркало старается. У китайского императора тысячи зеркал, но он не доволен ни одним из них. Ханс Кристиан посмотрел на свое отражение. Нос, высокие виски, мелкие кудри. «Ну что, зеркалу стоит немного улучшить картину». сделать большой нос маленьким, убрать следы усталости под тёмными глазами, сделать хорошую бороду из этого пушка. Нет, зеркало видело то, что видело. И что же ты видела? Ханс-Кристиан приподнял зеркальце вверх, покрутил вокруг, чтобы разглядеть комнату прачки Марен в наступающей темноте и двигавшемся свете. «С кем у Морен был договор?» — шепнул он зеркальцу. «Стоило разбудить язык в вещах. Это не как с торговцами вином и сумасшедшими. Они рассказывают все. Нет, диван или кровать сложнее убедить что-то, рассказать о том, как кто-то сидел или лежал на них, и что они слышали. Вдруг он увидел это». в зеркале за ним в дверях стояла женщина в белом это она мёртвая морен с полей амагер её дух он вздрогнул морен сказал он и повернулся он не ожидал что она появилась на самом деле хаൻസ് крестьян был убеждён в том что это зеркало ему показало и рассказало то что знает Но она всё ещё там стояла, только со шляпкой на голове. Вы вернулись? Вернулась? спросила она, сделав шаг в темноту коридора, где она остановилась. Прачка Марен? спросил он, уверенный, что это то же лицо, которое он видел в Амагере. Не подходите ближе, сказала она. Я вооружена. Она что-то выставила вперёд в темноту. Ханс-Кристиан не был уверен, что это нож. "Ни шагу ближе", сказала она. "Вы Марен Янсен?" "А кто её спрашивает?" "Тот, кто ищет истину". "Какую истину?" тихо спросила она и спрятала лицо. "Еих больше одной", хотел узнать он, но не успел до того, как она исчезла на лестнице. Секунду он стоял неподвижно, будто скованный своими большими башмаками. Он знал, что бы Молли сейчас сказала. «Беги же, глупая твоя голова, девица знает что-то, что может привести к убийце моей сестры». Он сбежал с лестницы, прыгая через три-четыре ступени. Это было для него нелегко. Каждая ступенька была такая узкая, что он соскальзывал. Он успел заметить светлые волосы, выбившиеся из-под шляпки. Она уже вышла на дорогу и ускорила шаг. Выходя из дома, он заметил, что она исчезла за компанией грузчиков, сражавшихся с комодом. «Осторожно! Осторожно!» — крикнул он мусорщикам, которые ссорились с продавцом ярких птиц в тесных клетках. Он протиснулся мимо них, повернул за угол и довольно долго шел по улице, прежде чем снова заметил шляпку и и светлые волосы. Он никогда раньше так не бегал, как в последние дни, за молле, за золотарём, а теперь ещё и за этой дамой. Это неудобно, хотя ноги у него длинные, быстрыми они не были никогда. К счастью, женщине быстро идти мешало платье. Ей приходилось приподнимать юбки. Дальше по улице, мимо сада Розенборг, Остановитесь, попробовал он сказать, когда оказался поблизости, так близко, что он мог видеть её коричневую шляпку с цветами, вышитую шаль на плечах. Но она не остановилась, только побежала ещё быстрее, пробежав перед дилижансом на полном ходу, так что и лошадь, и кучер встали на дыбы. Она напоминала порочку Марены, Но она была похожа ни на проститутку, ни на прачку, ни на какую-либо другую плохо устроившуюся в жизни женщину. Она была хорошо одета и обута. К тому же улицы не были ей знакомы, как родной дом, и она скорее выглядела на них как испуганная, загнанная лисица. "Я просто хочу поговорить с вами", захотел он крикнуть ей, но не смог, мучимый одышкой. Его задержала четвёрка лошадей с тяжёлым грузом из бочек, который нужно было проехать, и он опять упустил её из виду. Он поспешил в переулки, названия которых не знал. Запылённая мостовая пахла куриным навозом и рыбьими потрохами. Здесь заготавливали треску. Он почти поравнялся со старожилом, который крикнул ему в спину: "Какого дьявола здесь творится?" Но Ханс крестьян только бежал дальше. Теперь он видел очертания женской шляпки в дальнем конце небольшого переулка с дверями по обе стороны, вплотную расположенными друг к другу. Он прокрался по проулку мимо деревянных ящиков и бочек, досками с ценниками на товары, обломками уличного прилавка продавца мелких товаров. Она остановилась у двери и быстро повернула голову в его сторону. Их взгляды быстро встретились. И она проскочила в дверь и захлопнула её за собой. "Остановитесь, вы должны остановиться", сказал он, хрипя и чуть не упав на пьяницу, который крался вдоль стены. Он бросился к двери. "Эй там!" окликает его городовой, мимо которого он пролетел мгновение назад. Он стоял в конце переулка. "Выйдите на свет, чтобы я вас видел". Ханс-крестьянин неохотно повиновался. И городовой направился прямо к нему. Ханс Крестьян не хотел оставлять погоню, но не мог рисковать быть задержанным. Если бы только на этой двери был номер, но его не было. На самом деле, номеров не было ни на одной двери, и все они выглядели совершенно одинаково, той же формы, того же цвета, с теми же дверными ручками. Только мусор, грязь и спящие пьяные отличали одну дверь от другой, но это отличие было видно только ночью. "Я сказал, выйдите вперёд", крикнул городовой. Это был громкий бас человека, который привык к подчинению и легко сломает пару рёбер или длинный нос, если это потребуется. "Что делать?" Ханс-Кристиан осмотрелся вокруг. "Вот, белый камень" игрушка нищего ребёнка. Он поднял его вверх, пока сторож к нему шёл. Он поднял камень и нарисовал большой крест в мягком дереве той двери, что была ему нужна. Он придёт сюда опять завтра с Молли и посмотрит, смогут ли они разговорить эту женщину. Когда он убедился, что крест достаточно заметный, он поспешил прочь от сторожа, который выкрикивал что-то за его спиной. Он петлял вокруг мужчин, которые делали ставки возле переполненной таверны, и смешался с толпой, которая как раз в этот момент покидала представление в маленьком танцевальном театре на улице Старая Конгенсгаде. Только когда он достиг другой стороны, Готерсгейде, и смог пройти мимо городового в обычном темпе, он почувствовал, что волнение в его теле немного утихло. Это была она. Та, что лежала мёртвой в грязи. Он был в этом уверен, хотя, конечно, этого не могло быть. Человек не может быть одновременно и тут, и там, живым и мёртвым, прачкой-белильщицей и элегантной дамой в шляпке и длинном платье. Но всё же что-то тут не так, подумал он. Странное чувство, которого у него никогда раньше не было. что всё это слишком для него. Две убитые женщины с самым женственным, что у них было, отрязанным и пришитым друг к другу, а теперь одна из них восстала из мёртвых. Либо так, либо у прачки Марэн был двойник, сестра-близнец, похожая на неё как две капли воды. И так или иначе, она ключ к разгадке.